Глава вторая. Деревня Мирт. «Ну, блин, как так? Древний бог недоумение. «И что прикажете с этим делать?» Я стоял и задумчиво чесал затылок. Ситуация сложилась весьма непростая. В бумаге закралась ошибка, вернее, неточность, прямо как между словами «решить» и «порешить», но только на местный манер. Письмо в гильдию писали два закадычных – товарища, местный староста и жрец культа Хориги, богини плодородия и виноделия. А так как в тот день друзья употребляли явно не легкое винишко, а что-то покрепче, то алкоголь наложил свой отпечаток на творческий союз, и в некоторых формулировках появились разночтения. Сейчас же я вел неспешные переговоры с тем самым старостой и с торговцем. Мы сидели в доме главы поселения, мои разбойники ждали на улице. Староста так косился на откровенно бандитские хари моих бойцов, что я оставил их снаружи. «Так вы хотите, чтобы мы их не уничтожили, а всего лишь договорились?» и Еще раз уточнил я требования контракта. «Да, да». Закивал невысокий седой мужичок, который и являлся местным старостой, с куцей бороденкой и длинным красным носом. Он не внушал особого доверия, но выбирать не приходилось. «У нас с ними торговля». «Была». Пару недель назад мурлоки отказались разговаривать и ушли в свои подводные пещеры. Поведал третий участник нашей беседы, полноватый господин с серебряной серьгой в ухе и шикарными усами. Он был торговцем, который непосредственно вел дела с туземцами. «А чего, сами не договорились. Я хотел все же выяснить причину». Пусть ошибка в заказе и сама ситуация и сопряжена с определенной долей юмора, но жизнь не игра. Здесь никто не будет платить серебром за решение несуществующих проблем. «Так, говорю же, ушли они в пещеры свои, а у нас тут сильных магов, способных туда добраться, отродясь не водилось», — пояснил торговец. «А как же смерть пастуха и угон скота?» — уточнил я. «Да, он дурачок был, не жалко». Спокойно ответил староста, а торговец кивнул и добавил. «А за скот мы с ними сторгуемся». «Да, вот такая тут логика. Пастух дурак, со скотом решим». «В общем, все это мелкие неприятности. Главное, не нарушить рабочий механизм, который позволяет старости и еще нескольким важным людям деревни зарабатывать на торговле с мурлоками». «А чем хоть торгуете-то?» — поинтересовался я. «Дарами моря, чем же еще?» — вопросом на вопрос ответил торговец. «Рыбой, что ли?» «Почти», — хмыкнул торговец. «Места у нас тут глухие, болотистые, полей больших нет, и вовсе бы захолустьем были, но в этих болотах железа есть, немного, но нам хватает». Смурлоками торгуем кораллами, редкой костью и мелким жемчугом, а в обмен железные инструменты и оружие даем. Да, что называется, приплыли. Из-за пары неправильно написанных слов столько проблем, что написано пером, то не вырубишь и топором». «По идее, всеми этими тонкостями должен заниматься управляющий, но получилось, как получилось, я уже прибыл на место. Если сейчас откажусь от задания, то мэтр Вереско, скорее всего, встанет на мою сторону и даже штрафных баллов не будет. Но обратный путь до Заара займет три дня, а вместе с дорогой сюда будет полная неделя, и этот период мне никто не оплатит. Если же взяться выполнять контракт», то сложностей тоже хватит. Я огненный маг, феникс, а не водоплавающая. Лезть в подводные пещеры совсем не по моему профилю, да и неизвестно, сколько времени займут переговоры. Надо думать. Размышление мое слегка затянулось, и староста с торговцем уже начали недовольно ерзать на стульях, но меня это заботило мало. Сами молодцы. Я еще 30 монет накину. Не выдержал староста, за что получил злой взгляд от торговца. В общем, староста допустил ошибку. Он показал серьезную заинтересованность. Грех было не воспользоваться. Мой задумчивый лик стал еще внушительнее, и я продолжал молчать. Сохранять такую морду лица было тяжело, но ради денег можно и постараться. Не сказать, что раньше я относился к деньгам безразлично, скорее наоборот, но после того, как я попал в этот мир, они и вовсе стали для меня основной целью. Да, возможно, это неправильно, но тот, кто прошел моим путем, меня бы понял». И пусть я не дотягиваю до таких героев истории и литературы, как Гефест, который бескорыстно даровал людям огонь, Спартак, что нес рабам Рима свободу, Данку, который вырвал свое сердце, чтобы осветить людям дорогу. Плевать, не образец я святости и бескорыстия, своя шкура дороже. «Господин охотник, вы меня слышите?» — услышал я голос старосты. «Что?» Похоже, за своими мыслями я действительно выпал из реальности и потерял нить диалога. «Говорю, серебро и сорок меди», — повторил староста пропущенную информацию. «Ведь из меня может получиться отличный торговец, раз моя задумчивая физиономия без единого слова позволяет повысить цену почти в половину». «Маловато будет, маловато. Три серебряные монеты». Чеканя каждое слово проговорил я. Моя жадность была неутолима. «Уважаемый охотник, не стоит выкручивать мне руки!» — насупился торговец. «Я ведь могу и в гильдию отписать!» «Ну, что будет? Контракт вы составили с ошибкой, так что управляющий, скорее всего, встанет на мою сторону!» С улыбкой продолжил я его мысль. «Поступаю, конечно, некрасиво, но за свои ошибки пусть сами и расплачиваются. Тем более, судя по дому старосты, цена в три серебряные монеты ему вполне по силам. А ведь не он один получал прибыль от сорванной торговли, как минимум трое. Он сам, присутствующий здесь торговец, кузнец, а потом еще добытчики руды и другие». Так что даже если раскидать эту сумму хотя бы на этих троих, получится не так уж и много. Молчание затянулось. Похоже, староста и торговец всерьез рассматривали вариант послать меня куда подальше и подать новый контракт. Вот только я был почти уверен, что это займет не меньше недели, так еще и цену придется повысить минимум до двух монет. Ну, не возьмется нормальный мак воды, а другой здесь, пожалуй, и не справится за меньшую плату улаживать их дела с подводными жителями. «Две монеты и не больше», — наконец высказался торговец, яростно накручивая ус. «Нет, две монеты и товаром еще половина, а также я и мой отряд за стандартную плату сопровождаем вашу повозку до столицы». Ну, в школе играть, то играть, я решил вытянуть из ситуации все возможные плюсы. Староста с торговцем извинились и удалились на совещание. Некоторое время они о чем-то бурно шептались в соседней комнате. Слов было не разобрать, но, видимо, смогли прийти к согласию. «Хорошо, охотник, мы наймем тебя на это задание. На плата будет две монеты и договор на охрану моей повозки до столицы. И это наше последнее слово», – огласил результаты совещания торговец. «По рукам», – с улыбкой произнес я. «Но мне потребуется больше информации, как вы с ними дела, где встречались, как общались, где находятся их пещеры и что они сказали при последней встрече». «Дела с рыболюдами вел непосредственно я», – начал торговец. И среди них парочка мурлоков, которые худо-бедно говорят на Заарском. Акцент ужасный, но понять можно». «Что же касается подробностей, то мы просто встречались в условленном месте и совершали обмен, а две с половиной недели назад мы с сопровождающими прождали их три дня, но они так и не пришли». Мы даже не смогли найти свежих следов их пребывания, а примерно через неделю они угнали скот у дальнего выпаса и убили пастуха. Это точно были они? Наш охотник утверждает, что так все и было, да и доказательств с избытком. Следов много оставили. Дурачка убил ядовитый дротик, который, похоже, специально оставили в теле. А скот куда увели? Да, черт его знает, следы теряются в болотах, пожал плечами торговец. Что могло их спровоцировать на такое поведение? задал я, пожалуй, самый важный вопрос. Неизвестно, еще мой отец с ними торговать начал лет 30 назад, и это первый раз, когда они повели себя агрессивно. «Понятно, что ничего не понятно. А как с этим вашим охотником поговорить?» «Сейчас я за ним пошлю», — сказал староста, кликнул паренька лет шестнадцати, и тот побежал за местным следопытом. «Ждать долго не пришлось. Минут, может, пятнадцать. Деревня небольшая, на дворов пятьдесят, так что сильно потеряться негде». Охотник оказался личностью ничем не примечательной, среднего роста, худощавый, слегка растрепанные волосы и неаккуратная борода, одет и вовсе был в домашнее, простая светлая рубаха, штаны и сандалии. Представили мне его как веса сурку по прозвищу Селок. Собственно, нового он ничего не сообщил, разве что подтвердил сказанное торговцам и что-то еще говорил о следах. Но информация была весьма специфическая, и мне, как мне специалисту, было тяжело понять, так что я поверил на слово. Попрощавшись со старостой торговцами, я в сопровождении охотника покинул дом. Мне предстояло обдумать детали предстоящего дела. Работу-то я взял и даже цену хорошую выбил, но вот беда, пока не представлял, как ее выполнить». Если не удастся, то, пожалуй, мэтр Вереско может и внять письмо старосты, который обязательно ему напишет, и вот тогда от штрафа мне не отбрехаться. А ведь ранг – это не какой-то дурацкий титул. В первую очередь, это уровень социальной значимости и доступа к магическим знаниям. Без железного амулета купить заклинание второго круга можно только на черном рынке, а это дорого, да и выходов туда у меня нет. Про законность я вообще молчу. Если кто всерьез заинтересуется моей фигурой, то проблем не оберешься. — Селок, а где у вас тут ведьма обитает? — спросил я у следопыта. — Так вот ее дом, — указал пальцем мужик. Дом ведьмы, вопреки обыкновению, находился не на краю деревни, а в самом ее центре. Это были двухэтажные хоромы за высоким крепким забором. Ничего удивительного. Ведьма – это уважаемый член общества. Она и роды примет, и больного на ноги поставит, и другие полезные услуги окажет. А попробуй ее обидеть, может и наказать. Отсюда богатство и почет. Магия в этом мире практически повсеместна в законе. Калитка была открыта, так что мы, не задерживаясь, вошли во двор. Остановившись у крыльца, я присмотрелся, пытаясь определить магию. Почувствовать ее оказалось несложно, сам домик будто подсвечивался изнутри. Правда, почувствовать защитные чары и разобраться в них это две большие разницы. На мой деликатный стук дверь открыла невысокая симпатичная молодая женщина, быть может лет 25. Осмотрев гостей, колдунья приветливо улыбнулась, и мне стало понятно, что она несколько старше, чем показалось вначале. Тонкие ниточки морщинок у губ и глаз выдавали возраст и привычку часто и с охотой улыбаться. — Доброго дня, молодой охотник! — поприветствовала хозяйка. — Меня зовут Сивора Улыбка, но ты зови меня просто Сиворой. Сегодня просто день разорванных шаблонов какой-то. А где мудрая, но очень злая бабка? Э -э, э э Доброго дня, уважаемая. Я же говорю, зови меня Сиворой, перебила колдунья. В таком случае зовите меня Герихом. Решил я принять ее правила игры. Вот и отлично. И что такой молодой красивый парень забыл в наших глухих краях? Подмигнула мне колдунья. Вначале не понял, о чем речь, но через секунду щеки непривычно налились краской. «Это что же, она со мной флиртует?» «По работе...» Ком встал в горле, но я все же смог связать пару слов. «По работе так по работе. Прошу в мой дом». Хозяйка посторонилась, пропуская меня, а я отдал знак своим спутникам, чтобы они ждали меня на улице и вошел. Дом деревенской ведьмы внутри оказался так же ухожен, как и снаружи. Прихожая и обширная гостиная были обставлены недорогой, но красивой мебелью и украшены всякими занавесочками, тряпочками, посудой и прочими женскими штучками. Признаться, я ни черта в этом не понимаю, но выглядело действительно уютно. Есть у женщин такой талант создавать внутреннее тепло в жилище». Хозяйка усадила меня за большой стол, придвинула тарелку с какой-то выпечкой и налила ягодный морс. «Ты насчет торговли с рыбами?» – уточнила она. «Да, Севора. Сейчас, без свидетелей, мне было значительно проще с ней общаться. Но все же, когда красивая взрослая женщина так недвусмысленно показывает свою симпатию, это немного неловко». «Ей явно больше тридцати, а мне всего девятнадцать с хвостиком. Быть может, когда я стану постарше и поднаберусь нужного опыта, то так просто вогнать меня в краску не получится. Но пока я такой, какой есть». «Мерзкие создания!» Меж тем проговорила хозяйка, и ее лицо на миг скривилось, будто она откусила лимон. «Не люблю их, дикари, и пахнет от них болотной тиной». «Есть такое, ответил я нейтрально. Каких-то особых чувств типа любви или отвращения подводные жители во мне не вызывали, но тина от них действительно пахла сильно. Хотя я пересекался с ними я всего пару раз. Рыбы как рыбы, одно что разумны, да что мне с них. «Так чем я могу помочь симпатичному охотнику?» Вновь демонстрируя свое расположение, улыбнулась хозяйка. «Мне бы эликсир какой или иное средство, чтобы дышать под водой», – высказал я свое желание, и я не представлял, как иначе добраться до пещер мурлоков. «А волшебную палочку часом не нужно?» – все с той же открытой улыбкой съязвила колдунья. «Если есть, то можно, лучше заверните две, не остался я в долгу». «Грусть-печаль, мой юный друг, вчера последнюю продала, но ты заходи, глядишь, новые завезут». С приятным смехом отшутилась моя новая знакомая. «Как же быть?» – вслух протянул я. «Искать, мальчик, только искать, чары подводного дыхания на земле не валяются, и в нашей глухомане ты их точно не найдешь. Зачем вообще за задание брался?» «Так там такая история вышла». И я коротко поведал ведьме о сложившейся ситуации. Деревенская колдунья весело рассмеялась, отчего вновь стала похожа на молодую девушку. Вот староста начудил, а ведь предлагала им сама написать. Что ж, ситуация у тебя сложная, но не безвыходная, и я тебе дам подсказку. Тут неподалеку ведет раскопки один ученых, и я точно знаю, что он владеет рыбьей письменностью. «Так они же дикари!» – удивился я. «Это сейчас. Он как раз копает какие-то руины их цивилизации. Я так понимаю, селок будет твоим провожатым, так что сходи с ним к тому копателю, глядишь, он чем-нибудь поможет». «Спасибо. Искренне поблагодарил я хозяйку». Пусть совет не является готовым решением, но хотя бы зацепка есть. Так или иначе, но мне придется идти к пещерам Мурлоков, и информация ученого может оказаться полезной. «Да чего там?» — отмахнулась Сивора. Она вновь окинула меня манящим взглядом. Отчего? Мне показалось, что у меня запылали уши. Посовещавшись с проводником, мы решили переночевать в деревне, и выход был назначен на завтрашнее утро. Я со своим отрядом остановился в местном трактире. Заведение это было небольшое, гости здесь редкость, так что отдельных номеров не предлагалось, но мы вполне комфортно разместились на широких лавках в общем зале. Разбойники еще хотели повеселиться, но я объявил на сегодня сухой закон и отбой. Этот день с его бесконечной суетой и разговорами порядком утомил меня. Уснул я быстро, а с первыми лучами был уже на ногах и принялся расталкивать за сонь. Вот такой я подлый человек, хотя иной раз сам страдаю от своих ранних подъемов, но поделать с этим ничего не могу». Только через полчаса мой отряд собрался и был готов к выходу. Я хотя бы успел зубы почистить, в отличие от некоторых. Наш проводник уже ждал нас во дворе трактира. В этот раз охотник был одет в потертую кожаную куртку, такие же штаны и высокие сапоги, а на поясе висел тул со стрелами и сложенным луком. Судя по его одежде, не все так хорошо зарабатывали на торговле, как старостый купец. «Утро доброе, селок. Выходим?» — поприветствовал я охотника. «Доброе, да, выдвигаемся. Если поторопимся, то к обеду следующего дня будем на месте». «Повозку с трофеями я еще вчера оставил на хранение старости, и теперь наш отряд без промедлений отправился в дорогу». Первые полдня мы двигались по слегка заболоченному лесу, и все было бы нормально, если бы не насекомые, которые буквально одолевали нас, пока охотник не поделился с нами какой-то мазью. Идти стало значительно проще. Постепенно лес поредел, и под ногами захлюпала вода. Началось болото. «Здесь опасно?» – задал я вполне актуальный вопрос. «Не слишком, но расслабляться не стоит. Самые топкие места мы обойдем стороной, так что поглядывайте вокруг, но особо не дергайтесь». и слава светлым богам!» – пробурчал борода. Местный следопыт устремился вперед, и мы последовали за ним. «Идти по болоту было неприятно, что вполне ожидаемо. Пойди не на прогулку по городскому парку вышли». Мои сапоги сносно защищали от влаги и живности, что водилось в мелкой рязке. а вот троица разбойников, обутых в сандалии, приходилось хуже. Каждый уже снял с себя по несколько пиявок, которые впивались в ноги в особо топких местах. По мне, так болото, как болото, просто неудобный рельеф местности и подлая живность». В полудню мы устроили привал на небольшом островке, где было достаточно сухо. Готовку селок предложил перенести на вечер, так что мы просто наскоро перекусили и двинулись дальше. День уже шел к вечеру, когда проводник остановил движение. Что случилось? «Ан, видишь, облако? Он указал на горизонт. Я кивнул, подтверждая. Охотник решил не дожидаться следующего вопроса и рассказал все сам. «Болото – это наша естественная защита от порталов. Обычно твари гибнут в топях, но бывает, что кто-то приживается. И вот эти гости у нас прижились – Фундины и Сильваны». Видя мое недоумение, Силок решил пояснить. «Это элементали воды и воздуха. Приходят они с дождем». «Опасны?» «Не без этого, но если успеем уйти, то отделаемся только мокрыми штанами», хмыкнул следопыт уже на бегу. «Так что не стоим на месте, ноги в руки и бегом».